Одна в траве выжженной и в васильках. Среди алых маков полыни, Синее море одно. Облака и херсонес белый, сильный. Какой день недели, какой нынче год? Вне времени море течение закрою глаза И в пространстве веков исчезну пока на мгновение.